Глава 10. 2 июля 1387 года. Москва. Наконец-то дом. Эти годы совершенно его измотали. Он побеждал, словно бы кто-то проклял его на успех. И уже действительно смог собрать огромные земли по меркам тех лет. Очень немногие государства в истории когда-либо достигали таких размеров. Его империя простиралась от Балтики на севере до Русского моря и Каспия на юге, от Вислы на западе до Волги на востоке. Старший сын и наследник принял титул короля Польши, которая после его восхождения на императорский престол присоединится к России. Внук занял трон Богемии при регенстве своей матери Ирины, дочери Дмитрия. Другой сын, только уже бастард, появившийся на свет от его связи с дочерью из рода Висконти, Должен наследовать в царстве Иерусалимском, занимавшем весь Передний Левант и Кипр. А ведь все начиналось в далеком 1359 году в маленьком княжестве на берегу Москвы-реки. Неполные три десятилетия и такой успех. Любой бы человек радовался, да чего уж там, порхал, окрыленный подобной удачей. Любой, но не Дмитрий. Анна умерла. Первая боль, самая сильная и острая, прошла, но вместо нее пришла тоска. Черная, тяжелая, гнетущая, и что с ней делать, император не знал ничего не хотелось, ничто не радовало. Время от времени удавалось окунуться с головой в дела, только это и спасало. На непродолжительное время. Дмитрий медленно прошел по огромному монолиту могучей имперской башни, его главной резиденции. Шутка ли! 150 метров без учета шпилей. Для XIV века невероятно высоко. Даже александрийский маяк, еще не разрушенный землетрясением. Александрийский маяк был высотой около 140 метров. Был построен около 303 года до нашей эры. Разрушен землетрясением 1480 года. То есть простоял он 1783 года. Даже александрийский маяк, еще не разрушенный землетрясением задирался всего на 140 метров. Тут же чрезвычайную высоту сооружения усиливали Боровицкий холм со специальным массивом фундамента Акрополя. В итоге башня просто нависала над округой и натурально восхищала, вызывая ассоциации с небожителем. Гранитная кладка, мраморная облицовка, как внешняя, так и внутренняя. Этажи, этажи, этажи. Император не пожалел сил для оснащения своей резиденции по последнему слову техники. Сбалансированные противовесами лифты, висящие на стальных тросах, приводились в движение паровыми машинами. Паровое отопление, позволявшее поддерживать тепло и уют в башне в любую погоду, подача горячей и холодной воды на все этажи через ступенчатую систему насосов и опорных резервуаров, туалет с водяным смывом, да на каждом этаже Общая система канализации позволяла откачивать насосом получавшуюся жижу прямо из резервуара в подвале. И многое другое. Даже принудительную систему вентиляции этажей сделали. Иными словами, резиденция императора была наиболее высокотехнологичной постройкой в мире в те годы. Поднявшись по цепочке лифтов, Дмитрий оказался на просторном и воздушном верхнем этаже. Это было очень удивительно. В те годы на самый верх отправляли наиболее бедных. Самые богатые и влиятельные предпочитали селиться на первом этаже. Однако Дмитрий считал, что главнюк должен был по утрам видеть из окна всю округу. Поэтому не только забрался на самую верхотуру, но и озаботился установкой многочисленных и поистине огромных окон. трехслойных стеклопакетов, деревянных, но какая разница. Главное помещение постоянно было залито светом, и открывала потрясающий вид на все вокруг. Выше августейших покоев располагался только шпиль с государственным флагом, крупный узел связи гелиографа, стационарные наблюдательные пункты и ангар с привезным аэростатом. То есть только небольшое количество технических помещений. Все старые постройки, в которых они с Анной раньше ютились, уже канули в лету. Перестройка Москвы была крайне интенсивной, и сейчас ее было и не узнать. Могучие стены крепости, плотная питерская застройка трех- и четырехэтажных кирпичных домиков с арками и внутренними дворами, относительно просторные и мощенные дороги с тротуарами, водонапорные башни, пожарные каланчи, да и пригород тоже разросся и изменился до неузнаваемости. Огромный гостиный двор, стадион и подром, система фортов и прочее, прочее, прочее. Картину завершало обширное водохранилище, охватывающее Москву с востока и юга. От прошлого практически ничего не осталось. Поэтому эти покои — последнее, что было у Дмитрия для воспоминаний об Анне. И он зависал там днями напролёт. «Пап!» — тихо произнес тронов императора за плечо старший сын Александр. «Он уже вернулся из провинции Словения». Список провинций и административное устройство империи можно посмотреть в приложении. Для доклада о текущем положении дел и обсуждения ряда важных вопросов. Что-то важное глухо отозвался Дмитрий, буквально медитируя перед фотографией своей покойной супруги. Он был очень рад, что сделал их множество, даже несмотря на ее протесты. Анна побаивалась фотоаппаратов. Мы тут подумали, что маме нужно поставить памятник. «Что?» — как-то оживился император. Александр же едва заметно улыбнулся. Он прекрасно понимал, эта хандра его родителя до добра не доведет. Нужно как-то вытаскивать его с того света, куда он так целенаправленно вгоняет себя тоской, стремясь уйти вслед за мамой. Конечно, ему хотелось занять место отца и стать императором, но Александру хватало благоразумия понять. Пока не время. Да и Дмитрий, уделивший развитию собственных детей столько времени, был для них всех непререкаемым авторитетом, причем без заоблачной дистанции. Своего рода вожак стаи, их общей стаи, в которой не было различия между мужчинами и женщинами. Всех учили вгрызаться в реальность, во славу и благополучие августейшей фамилии и империи. И все эти волчата, выросшие с вот такими зубами и острым умом, нуждались в нем, признавая превосходство отнюдь не по праву рождения. Иначе бы никто и не полез вытаскивать из смертельно опасной черной тоски. Мы с братом и сестрой хотим заказать у хорошего скульптора памятник маме. Из мрамора или бронзы. Как ты на это смотришь? Я? Хм. А это идея. Впервые за долгие месяцы улыбнулся Дмитрий. А дальше закрутилось. Сын натолкнул императора на мысль о том, как сделать так, чтобы Анна никуда не уходила. Так, чтобы она оставалась живее всех живых. После завоевания Новгорода и начала строительства города-крепости Санта-Анна, нева должна была превратиться в одну из наиболее важных речных магистралей Российской империи. Ведь при должном усилии из нее можно было проложить судоходный путь в Белое, Русское, Азовское и Каспийское моря. Да, придется потрудиться, но Дима помнил, это не только нужно, но и вполне реально. Особенно если рассматривать этот судоходный перекресток как стройку века и также к ней подходить. А значит что? Правильно. усть Невы приобретает важнейшее международное торговое и политическое значение. «Все флаги будут в гости к нам», — как говорил Петр Великий. Вот Дмитрий решил поставить свою статую свободы в тех краях. Задумка была проста и изящна в какой-то мере. Прежде всего, мощный, массивный гранитный двухъярусный постамент на острове, где Петр Великий заложил Петропавловскую крепость первый уровень постамента должен быть выполнен в виде звезды Лакшми. Прочное гранитное основание высотой 10 метров и изрядной площади должно было спасать статую от подтопления. Второй уровень тоже гранитный, но уже ступенчатый. Он был нужен не только для возвышения статуи, но и как балласт, в котором фиксировались бы опоры каркаса. Этакий противовес-балансир. Дело непростое, Но наличие буквально под боком гранитных каменоломен должно было облегчить решение этой задачи. Сама же статуя представляла собой совершенно уникальное для эпохи решение. Могучие каркасы железных балок, которые после обработки должно было соединить гигантскими болтами в единое целое. Этакую хорду статуи со всего двумя точками крепления к основанию. На нее в свою очередь навешивался вспомогательный пространственный каркас из железных балок сильно жиже, а потому он казался поистине воздушным по сравнению с натуральной корягой хорды. А потом поверх уже крепилась оболочка, отчеканенная из тонких листов меди по деревянным формам. Сложность заключалась в том, что ни Дмитрий, ни его люди все нормально рассчитать не могли, поэтому было решено поступать так, как в свое время сделал Гюстав Эйфель то есть взять многократный запас прочности, чтоб точно не развалилось. Иными словами, Дмитрий в целом повторял инженерное решение статуи свободы в Нью-Йорке, только с большим размахом и иным внешним видом. Ведь его женщина восседала на могучем коне породы Дистрея, закованная в латы животное встала на дыбы, норовя ударить копытом, а Анна, привстав в стременах, указывала обнаженным клинком в небо, салютовала, шлема не было. А ее красивое и строгое лицо должно было внимательно взирать на всех, кто соберется проплыть по Неве. Завершало же картину ночное освещение. Император планировал для этих целей задействовать мощные ацетиленовые прожекторы, расположенные по периметру первого яруса постамента. В будущем, конечно, нужно будет поставить электрическое освещение, но пока придется обходиться тем, что есть. Строить такую махину нужно было долго и мучительно. По самым скромным подсчетам, вес ее гранитного основания должен превысить 100 тысяч тонн. Масса железного каркаса 250, а медной облицовки 50. Дорого, долго и очень непросто. Однако небольшой архитектурный кружок, образовавшийся в Москве за последние годы, подхватил идею с необычайным воодушевлением. Ведь ничего неразрешимого в ней не было, все можно было сделать. А какой их ждал результат? Новое чудо света. Дмитрий же, развернув всю эту возню вокруг строительства грандиозной статуи покойной супруги, ожил. У него вновь появился смысл жизни. Поставит этот монумент его дети или нет, бог весть. А он должен жить и добывать средства для этого дела. Без ущерба для развития экономики своего детища державы, разумеется. Ведь только ее успех мог гарантировать вековое благополучие статуи. Пока сильна Россия, никто не посмеет покуситься на нее. А значит что? Правильно. Пора было готовиться к заграничному походу. Требовалось на какое-то время искоренить всякое желание выступать с оружием против Российской империи. Забыть как страшный сон подобные помыслы. Даже не надеясь на то, что водная преграда и большое расстояние спасут от тяжелой поступи заглянувших в гости легионеров возрожденного Рима. Третьего Рима.